Ох, отец климент где же была ваша строгая убежденность, ваше благоразумие, когда вы позволили себе обольститься такой странной мечтой и дали право ничтожной вашей ученице жестоко вас упрекать? Слезы проступили на глазах у старика, когда Кэтрин, явно и горестно взволнованная своими же словами, наконец замолчала. «Устами младенцев сказал он: Господь корил тех, кто казался мудрейшим своему поколению. Я благодарю небо, что оно уча меня разуму и порицая за тщеславие, избрало поредикам такую добрую наставницу. Да, Кэтрин, Я больше не вправе теперь девииться и возмущаться, когда вижу, как те, кого судил, досели слишком строго, борются за приходящую власть, а говорят при том неизменный языком религиозного рвения. Благодарю тебя, дочь, за твоё спасительное предостережение, и благодарю небо, что оно дало мне услышать его от тебя, а не из более суровых уст». Кэтрин подняла голову, чтобы ответить и успокоить старика, чье унижение было для нее мучительно, когда ее глаза остановились на чем-то неподалеку. Среди уступов и утесов, забравших в кольцо место их уединения, были два стоявшие в таком тесном соседстве, что казались двумя половинами одной скалы, рассеченной землетрясением или ударом молнии. Между ними, среди нагромождения камней, зияло расселено в 4 фута ширины. А в расселену забрался дубок по одной из тех затейливых прихотей, какими нас нередко удивляет растительный мир в подобных местах. Деревцо низкорослое и чахлое, ища пропитание, во все стороны разослало корни по лицу скалы, и они залегли, как военные линии сообщения, извилистые, скрюченные, узловатые, точно огромные змеи индийских островов. Когда взгляд Кэтрин упал на это причудливое сплетение узловатых сучьев и скрюченных корней, ей померещилось, что чьи-то большие глаза мерцают среди них и неотрывно смотрят на нее, большие, горящие, точно глаза притаившегося зверя. Она вздрогнула, молча указала на дерево старику и, вглядевшись пристальней сама, различила, наконец, копну рыжих волос и косматую бороду, которые раньше были скрыты за нависшими ветвями и скрюченными корнями дерева. Увидев, что его открыли, горец, каковым он оказался, выступил из своей засады и, двинувшись вперед, предстал преднаблюдателем и великаном в красно-лилово-зеленом клетчатом пледе, под которым надета была бычьей кожи куртка. За спиной у него висели лук и колчан. Голова была обнажена, но всклокоченные волосы служили ему, как ирландцу кудри, головным убором и с успехом заменяли шапку. На поясе у него висели меч и кинжал, а рука сжимала датскую секиру, чаще называемую лохаберской. Из тех же естественных ворот вышли один за другим еще четыре человека, такие же рослые и в таком же одеянии и вооружении. Кэтрин достаточно привыкла к грозному виду горцев, проживающих так близко от Перта, а потому ничуть не испугалась – как могла бы испугаться на ее месте другая девушка из Низины. Она довольно спокойно смотрела, как пять исполинов выстроились полукругом по бокам и спереди от нее и монаха, глядя в упор на обоих во все свои большие глаза, выражавшие, насколько она могла судить, дикарский восторг перед ее красотой. Она кивнула им и произнесла не совсем правильно обычные слова гельского приветствия. Старший по годам, вожак отряда, ответил тем же и снова застыл безмолвный и недвижимый.